7.11. Кто-то отнес тебя в постель. Ты не представляла, в чью, как и где вообще происходит дело. Ты вообще не пришла в себя. Ночью или уже ранним утром твой Господь нашел тебя в маленькой часовне. Ты склонилась над трупом, подняв руки и обхватив ими рукоять. Твой двуручный меч второй раз пронзил грудь цитеры. Розы, залитые старой прокисшей кровью, валялись на полу. Ты не могла вспомнить, как попала сюда. Так и прошла твоя первая ночь в Митриуме.